Эпилог. Наташа и Таня вернулись к родителям и уговорили их переехать в Агру. Силой желания их дома появились из ниоткуда и сумели притиснуться с двух сторон к дому Саксена. Никто из местных жителей и не заметил, как улица слегка удлинилась. На ней возникли два двухэтажных особняка со шпилями. Дом семейства Саксена тоже сменил крышу на шпиль. Но никого из жителей Агры почему-то это не удивляло. Три дома стояли на улице так, будто порознь не смогли бы просуществовать ни дня. Такое тесное соседство было необходимо юным обитателям домов, ведь ребят связывала общее прошлое, крепкая дружба и даже любовь. Валентина Башко со свойственной ей строгостью сначала сопротивлялась желанию дочери обосноваться в Агре, но в итоге женщина поддалась на уговоры. Вдобавок она с радостью приняла у себя в доме четверых друзей Тани. Ровесники дочери, иностранцы, со странными именами Лерона, Эрдис, Арти, Кленсон. Они остались без родителей, сироты. Женское сердце дрогнуло. Валентина Башко отбежала огромное количество инстанций, но сумела сфабриковать документы ребят. Женщина понимала, что иностранцы не смогут вернуться домой, так как их дом был за пределами города забвения. Таня и Наташа перевелись на заочную форму обучения, ведь торчать в университете целыми днями было невозможно, они теперь жили в Индии, а обучались в России. Правда, они научились перемещаться на большие расстояния в один миг и могли бы позволить себе учиться, как прежде. Только вот лекции им были уже не нужны, ведь девушки сумели в одночасье освоить всю программу многолетнего образования. Оставалось только получить диплом. Для этого приходилось сдавать сессии, где сестры проявили отличные знания по всем дисциплинам. Лерона и Виджу закрутили роман. Это пошло на пользу обоим. Виджу остепенился, а Лерона расцвела и душой, и телом. Таня стала ощущать уколы ревности. Она и не подозревала, что Виджу нравился ей куда больше, чем просто друг. Грустя и ревнуя, Таня не заметила, как Эрдис Моуди все чаще стал останавливать на ней взгляд – пытался заговорить. Они сближались, и Таня сама не поняла, как влюбилась в красавца Эрдиса. Впрочем, это неудивительно. Умен, благороден, вежлив, да еще и влюблен в Таню. Валентина Башко поздновато заметила излишне тесную дружбу дочери с иностранцем, а когда поняла, что у Тани с Эрдисом любовный роман, не стала возражать. Да и к чему? Упрямый норов дочь унаследовала от мамы, Поэтому переубедить Таню в чем-то просто невозможно. Остается лишь принять. Наташа почти сразу переехала в дом Карджуну. Все отнеслись к этому с пониманием. Иного никто и не ожидал. На свадьбе гуляла пол Агры. Гости из России тоже прибыли, чтобы поздравить молодых. Не обошлось и без осудительных взглядов и неодобрения, мол, неужели нельзя было повременить. Такие молодые погуляли бы еще. Но Наташа и Арджун не хотели откладывать свадьбу ни на минуту. С рождением детей было решено подождать. Не до них пока. Ведь для начала надо жителей города забвения наделить даром. А вот с этим возникли проблемы. Слишком глобальные перемены осуществить сложно. Да и нужно ли? После того, как была перерезана пуповина с остальным миром, жители города забвения стали ощущать неимоверный прилив сил. Ум работал с полной отдачей. Были сделаны новые открытия, изобретения, произошел прорыв в науке разных направлений. Отныне все болезни остались в прошлом. Вылечили всякую хворь и уничтожили возбудителей болезней. Мир избавился от недугов. Неожиданно для самих себя люди осознали, насколько глупо убивать друг друга, и войны прекратились. Все государства мира уничтожили оружие, расформировали свои армии. Бандитизм, мародерство, насилие и убийства прекратились. А все от того, что отныне вся энергия, которая сливалась в мировой океан и передавалась жителям альтернативной реальности, оставалась в городе забвения. Именно эта энергия и позволила людям быть добрее, бодрее, выносливее, умнее, миролюбивее. Мир изменился до неузнаваемости. Вокруг царила гармония и взаимовыручка. Глядя на это, Арджун, Виджу, Наташа, Таня, Лерона, Эрдис, Арти и Кленсон пришли к выводу, что не стоит менять то, что и так прекрасно существует. Зачем ломать старый мир, чтобы на его костях строить новый? Не факт, что получится лучше. Поэтому друзья решили просто жить и наслаждаться каждым днем. Но для начала они проложили коридор между городом забвения и городом затерянных душ. Все отшельники перебрались в город забвения, и обрели новую жизнь в новом мире. Их расселили по разным странам города Забвения, и Арджун Свиджу с помощью дара вложили в разум отшельников необходимые знания и умения, которыми должны обладать жители города Забвения. Новички с жадностью впитали в себя познания и влились в обычный ритм жизни. Отныне они не чувствовали себя изгоями общества, они стали полноправными жителями мира. А острова сделали колонии города Забвения. Отныне там никто не жил, но зато отбоя от туристов экстремалов не было. Каждый хотел побороться с враждебно настроенными островами и их растительностью. Это было увлекательно. Арджун с Виджу следили за тем, чтобы такие экскурсии обходились без жертв. А вот связь с магистратурой и всем альтернативным миром была временно утеряна. Но Арджун и Виджу объединили свою мощь и восстановили Золотой дворец, чтобы через него связаться с иной реальностью. После падения на землю дворец рассыпался в прах. Но если братья Саксена что задумали, то их не остановить. Так что пришлось Золотому дворцу обрести свой первозданный вид и водрузиться на прежнее место. Он даже был виден с земли и, проглядывая сквозь прозрачный купол, казался вторым солнцем. Воссияв с новой силой, он избрал хранителем своей души Наташу. Это стало для всех большой неожиданностью. Поначалу Наташа опасалась, что дворец потребует к себе особого внимания, станет подавлять желание хранительницы, но этого не случилось. Как бы странно это ни было, но дворец, как милый щенок, готов был на все ради Наташи. Воспользовавшись этим, девушка привлекла свой дар и пожелала, чтобы золотой дворец примирил жителей обоих реальностей. После этого дворец стал местом встречи двух миров. Находясь на непробиваемом стеклянном куполе, Он впускал в себя как жителей города забвения, так и жителей альтернативной реальности. И те, и другие могли пребывать туда на своих многоножцах. Но так как только у восьмерых жителей города забвения были многоножцы, то для полетов в Золотой дворец были построены челноки. Они переправляли всех желающих города забвения в удивительный мир стеклянной сферы. На челноке люди попадали в Золотой дворец и потом разгуливали по прозрачному куполу. Там-то уроженцам города Забвения и довелось познакомиться с жителями альтернативной реальности. Арти и Кленсон смогли вернуться домой и объединиться с родителями. А Лерона и Эрдис предпочли остаться с Виджу и Таней, ведь те не согласились на переезд в альтернативную реальность, поэтому Эрдис и Лерона решили никуда не уезжать. Теперь они считали своим домом город Забвения. Но при этом они часто виделись с родственниками. Однако броня, опоясывающая город забвения, так и разделяла миры. Кроме Артии и Кленсона, ни у кого не получалось выйти за пределы барьера и наведаться в другой мир. Местом встречи и общения постоянно был Золотой дворец и стеклянная сфера. Слеты, конференции и симпозиумы представителей обоих миров стали обычным делом. Поначалу Арджун с Виджу с опаской относились к таким встречам и перемещениям, ведь воспоминания о нападении магистров были свежи. Но, на удивление, Золотой дворец примирял всех. А потом одним мощным импульсом он перенаправил положительную энергию жителей города Забвения в реку мыслей, заразив ее вирусом дружелюбия. Это стало началом новой жизни. Отныне каждый стремился к дружбе и миру. Посвящение и очищение стали вне закона. Мистер Мортистон и император были подвержены корректировке сознания и памяти. Благодаря этому они напрочь забыли, что хотели навредить уроженцам города забвения. Мистер Мортистон вновь занял место во главе магистратуры. Все понимали, что он действовал по приказу императора, и его поступки были обусловлены желаниями императора. К тому же после корректировки сознания мистер Мортистон вновь стал мудрым управленцем и строгим учителем. Он, как прежде, был поборником справедливости и чести. Император остался на троне, но лишь как дань традиции. Он никому не мешал и ничего не решал. Так зачем лишать человека привычного уклада жизни? Правда, при нем осталась куча разодетых бездельников в виде фрейлин и вельмож. Но кого это волновало? Пусть живут, как хотят, если им это нравится. В магистратуре продолжали обучение молодежи. Учителя хорошо знали свое дело и выполняли свои святые обязанности наставников. В магистратуру все чаще стали попадать ученики из города Забвения. Отныне они не были изгоями. Они стали равными со всеми жителями иной реальности. После того, как возник купол и разъединил миры, обитатели альтернативной реальности уже не могли потреблять энергию жителей города Забвения. Тогда они перешли на автономную выработку энергии, Желания продолжали исполняться усилием мысли, но теперь приходилось прилагать для этого больше стараний. Оно и к лучшему. Зато отныне каждое желание стало осмысленным. Чтобы не тратить силы на пустые желания, люди альтернативной реальности научились кое-что делать самостоятельно. В этом им помогли жители города Забвения. Завязалась тесная дружба и обмен опытом. Благодаря этому многие жители города Забвения – Стали пробовать свой дар. У кого получалось освоить его, переселялись в колонии с домами шпилями. Такие теперь росли, как грибы, в каждой стране города забвения. Желания снова подчинились людям. Древнее проклятие пало. Оба мира объединились, чтобы жить совместным будущим. Конец третьей книги.